Глава десятая Шахтеры все как один учтиво кивали и склонялись в легком поклоне, пропуская девушку. Офицер Майда рады вас видеть. Они, не задерживаясь, расступались перед охранницей, направляющейся к нам поближе. Охотник снова потянулся к цепочке с ID-картой У меня есть лицензия, а он всего лишь гражданский. Значит. Разве я об этом спросила? Раздраженно рыкнула офицер безопасности корпорации и, ошарашенный ее тоном, охотник заткнулся. На площадке ненадолго воцарилась тишина. «У тебя есть лицензия?» Уже более спокойно продолжила охранница, а затем перевела взгляд на меня. «Зато поймал ее именно гражданский, и мне теперь со всем этим разбираться». Майда замолчала и на несколько секунд замерла. Хотя она и не издавала ни звука, я готов был спорить, что прямо в этот момент девушка, что есть мочи, орала, отключила динамики и кричала, давая выход накопившейся злости и раздражению. Офицеру службы безопасности не понравилось, что именно ей придется выступать арбитром в нашем споре за Неомею. До конца моей смены осталось 46 минут. Я собиралась принять душ, пойти в бар, «Заказать стейк из натурального мяса и пропустить несколько рюмок танкийского рома. Но теперь из-за вас, идиотов...» Охранница тяжело вздохнула. «Пока все не оформлю, моя смена не закончится. Это значит, что мне придется проторчать здесь еще не меньше часа, пока не опрошу каждого из вас. И ведь это далеко не конец. Потом еще несколько часов моего личного времени... Я потрачу на кучу отчетов. Я старался переварить ее эмоциональный спич. Судя по выражению лица охотника, тот тоже не очень обрадовался услышанному. Что замерли? Я спросила, сколько стоит эта девица? Охотница прошла мимо меня и остановилась в нескольких метрах от охотника. — Давай, показывай ордер. Тот активировал свой броском и переслал охраннице файл. Майда изучала ордер несколько минут, прежде чем громко хмыкнула. «Столько шума, а главное, из-за кого? Я думала, что на сауну не пожаловала как минимум вторая Милли Баркер с вознаграждением за голову в несколько сотен тысяч кредитов. А вы, придурки, не смогли поделить даже никому не нужную девчонку» и как дикие звери ступились из-за жалких восьми штук. Динамики девушки разразились заливистым, искаженным до хрипа смехом. Я тоже удивился награде в восемь тысяч кредитов, но, в отличие от моей еды, не стал смеяться. Для награды, конечно, маловато. За такие деньги никто не стал бы выслеживать и целенаправленно гоняться за Неомей. Для опытного охотника всегда найдутся цели повкуснее а новичок просто ушел бы в минус, не перекрыв своих расходов мизерным гонораром, причитающимся за поимку. Но это, конечно, если речь шла об охоте, а в целом восемь тысяч — очень даже приличная сумма. Это ж сколько корпорация Изида платит своим безопасникам? Совсем ребята зажрались. Несколько камнеедов не удержались, слова Майды задели их за живое. И вызвали вспышку злости, поэтому те не постеснялись довольно грубо выразить свое несогласие. Оно и понятно, их суровое прозвище появилось и прижилось не случайно. Чтобы хоть что-то заработать, они были вынуждены с утра и до самой ночи рисковать своими жизнями. И, надеясь на удачу, едва ли не в буквальном смысле вгрызаться зубами в камни в поисках богатых на минералы жил. Находившиеся рядом шахтеры. Болезненными ударами по ребрам мгновенно заставили недовольных заткнуться. Никому не хотелось нарушать порядок из-за пары горячих голов, рискуя проблемами с безопасниками. Впрочем, как оказалось, именно низкая награда за голову неамии сыграла нам на руку. До сих пор не могу поверить. моида снова заглянула в свой броском, перечитывая информацию ордера. — Значит так, слушайте, как мы поступим. По у ее шлема прошла легкая энергетическая рябь голубого цвета, и через мгновение оно стало абсолютно прозрачным. Майда нахмурилась. Взгляд ее раскосых глаз пристально скользил по каждому из нас. Пока Неомея лежала на земле без сознания, напряжение в воздухе достигло своего пика. «Предлагаю разрулить этот вопрос старым добрым способом», — произнесла с ухмылкой Майда, при этом на ее лице не было ни капли радости. Давайте все решим в драке. Побеждает тот, кто останется стоять на ногах. Шахтеры одобряюще загудели и начали переглядываться. Их лица сияли от радости, ведь им только что объявили о намечающейся драке, которая пройдет с благословения самих безопасников. Некоторые камниеты даже начали принимать ставки на исход драки. Я постарался сдержать улыбку. Охотник и его подельник нас явно недооценивали. Уверен, сломанную руку полицейского они списали на случайность и глупость своего товарища. В их глазах я по-прежнему выглядел всего лишь ничтожным зеленым юнцом. Грон, в силу своего внешнего вида, тоже не вызывал опасений. Крепыш вообще напоминал собой туриста, оказавшегося на саунме по чистой случайности. Лишь потому, что сильно перебрался алкоголем в баре космопорта и, перепутав корабли, вместо круизного лайнера попал на борт грузового транспортника. К тому же перебинтованная грудь явно указывала, что парень ранен. Однако под нелепым образом космодесантника скрывались сила и опыт. Да и я уже давно не мальчик для битья. Все ваши документы, ваши лицензии. «Ничто не имеет здесь значения», — продолжала офицер. «Будем считать, что здесь и сейчас нет охотников за головами, есть только гражданский. И до этого момента девушка еще не была никем поймана. Все окажутся в равных условиях». Безопасница выждала небольшую паузу, прежде чем закончить. «Или вы соглашаетесь на мое предложение?» или корпорация сама передаст девушку в руки полиции. Все затраты за ее содержание – еда, вода, доставка – мы вычтем из вашей награды. Оставшуюся часть вам придется разыграть между собой в суде. С учетом расходов на адвокатов и оплатой кучи судебных издержек кто-то из вас останется вообще ни с чем, а тот, кто победит, получит сущие копейки. Так что решайтесь. Быстро прикинув, что и как, я понял, что Моеда подразумевала под сущими копейками остаток суммы гонорара примерно две с половиной тысячи, если повезет, в три тысячи кредитов. Предложение Моеды теперь обретало смысл. Интерес офицера безопасности заключался в желании избежать сверхурочной работы. Для нас же все имело несколько большую ценность. Судебные процессы могли быть не только затратными, но и очень затянутыми по времени. Расходы на адвокатов, судебные издержки и прочие расходы могли превысить предполагаемую выгоду. Если учесть, что весь процесс мог занять несколько недель, то решиться довести дело до суда было бы весьма отчаянным шагом. Драка же, в свою очередь, представляла собой самый быстрый способ разрешения спора. Этот метод не только экономил время, но и гарантировал победителю сохранение награды за поимку неамеев в полном объеме. Такое решение заметно добавило остроты ощущений в предвкушении нашего решения толпа шахтеров напряженно следила за нами. Охотник, увлеченный новой идеей, ожидаемо согласился на временный отказ от своего статуса. Внезапно изменившийся характер событий заставил и меня согласиться забыть о том, что Неамея уже была поймана. Разумеется, мы согласились. Предложение охранницы все значительно упрощало. Мордобой внезапно стал официальным инструментом в разрешении спора за девушку. Собравшаяся вокруг уже довольно немаленькая толпа ликовала. Безопасники корпорации во всеуслышание объявили о разрешении на драку, При этом сами пообещали не вмешиваться в дела гражданских. Площадка в стороне от бара была освещена мерцанием прожекторов и ярким ядовито-зеленым светом неоновой вывески над входом. Отбрасываемые нами неустойчивые тени плясали по каменистой поверхности. Толпа шахтеров в ожидании чего-то необычного окружила нас гулом, напоминающим растревоженный улей. Без всякой команды, И не сговариваясь, мы бросились друг на друга. Спустя несколько мгновений хаотичной борьбы стало понятно, что лысый напарник охотника гораздо более опытный, чем я предполагал. Он очень грамотно и ловко уходил из-под моих ударов. А те мои выпады, которые все-таки достигали своей цели, оказались неспособны пробить его броню. Мне впервые довелось сойтись в рукопашной схватке сообладателем данного типа брони. Ячеистые фрагменты брони ракушки удивительным образом будто резонировали с моими ударами и тем самым гасили их импульс. Даже наиболее сильные, точные и выверенные удары оказались малоэффективны. Казалось, что противник практически не чувствовал боли, а все мои старания доставляли ему лишь легкий дискомфорт. Мой новый скаф тоже неплохо выручал. Если бы не амат, то мои ребра могли и не пережить серию сокрушительных хуков, прошедших по корпусу. Пудовые кулаки лысого, облаченные в усиленные перчатки, — это весьма грозное оружие. Да и ногами парень работал весьма неплохо. Приходилось постоянно следить, чтобы тяжелый ботинок с магнитной подошвой не впечатался в моё колено, вывернув ногу наизнанку, или не раздробил прямым ударом берцовую кость. Не было уверенности, что в таком случае подобного столкновения Скаф сумел бы предотвратить травму. К сожалению, Амад был не ровня брони ракушки и не мог похвастаться подобным ей уровнем защиты. Пусть он и помогал избегать увечий, но болевыми ощущениями после каждого удара я наслаждался в полной мере. Удары Лысого ставили меня в затруднительное положение. Они казались чем-то сверхъестественным, словно взрывные волны, мчащиеся вперед с неоспоримой силой, чтобы уничтожить все на своем пути. Время от времени, когда он атаковал, все происходило настолько стремительно, что его руки словно смазывались перед глазами, теряя привычные очертания и казались лишь легким мерцанием в воздухе. В такие моменты только отточенная реакция помогала уворачиваться от этих едва заметных теней, мелькающих в периферийном зрении. Единственной уязвимой точкой была голова наемника. Он и сам это прекрасно понимал, поэтому сосредоточился на ее защите. Я вынужден был уйти в глухую оборону, ожидая подходящего момента, когда враг допустит ошибку и откроется. Драка стала похожа на игру в кошки-мышки. Однако пока что каждая моя попытка подловить оппонента оказывалась тщетной, разбивалась о грамотно выставленные блоке. Неказистая внешность охотника и его напарника оказалась обманчивой. Затем, что на первый взгляд казалось обычной посредственностью, на деле скрывалось нечто гораздо более страшное и опасное. Мне было нелегко совладать со своим визави. Однако я хоть как-то справлялся и не давал тому разгуляться, чтобы извлечь практическую выгоду из своего преимущества. У Грона же дела обстояли значительно хуже. Космодесантник уже находился всего в шаге от поражения. Рана на груди вновь открылась и обильно кровоточила. Бинты напитались кровью, из-за чего практически весь его торс сливался с цветастой рубашкой. Помимо этого он лишился своих очков и вынужден был прикрываться рукой от яркого освещения. В круговерте схватки мерцание неоновой вывески мне и самому несколько раз довольно неприятно било по глазам. Трудно представить, каково сейчас Грону с его кошачьими зрачками. Впрочем, охотник тоже изрядно пострадал. Получил нешуточные повреждения от здоровика, который хорошенько его потрепал. Тем не менее, несмотря на сломанный нос и пару выбитых зубов, охотник продолжал бой. Серьезные повреждения лишь добавили ему решимости. В данный момент Грон, ослепленный и ослабленный открывшейся раной, превратился в легкую добычу. Несмотря на физическое истощение, он все еще держался на ногах, но скорее только из-за лишней осторожности охотника, который не решался открыто атаковать. Почувствовав собственным лицом мощь каменных кулаков космодесантника, охотник теперь был осторожен, опасаясь попасть под случайный удар и предпочитал избегать открытых атак в лоб. Скрип камней под нашими ногами утонул в гуле шахтеров, наполненным предвкушением и жаждой кровавого зрелища. Проиграет Гран? Проиграю и я. В одиночку против двоих мне точно не выстоять. Сумасшедшее напряжение раззадорило меня, и я решился пойти на риск. Без лишних мыслей нырнул прямо в ноги противника. Реакция Лысого была быстрой, и его ладонь схватила меня на лету. Но это был обманный маневр, и, загнувшись в воздухе, словно собираясь совершить кувырок, я силой оттолкнулся и, оторвавшись от земли, направил удар тяжелым ботинком тому в голову. Раздались хруст и крик. Соперник мгновенно отпустил меня и отступил, держа разбитый нос. Кровь просачивалась сквозь пальцы и ручьем стекала по подбородку. Лысый отступил еще на несколько шагов, отнял руку от лица и уставился на окровавленную ладонь. Его глаза сверкнули азартом. Он вытер кровь, облизал разбитые губы и оскалился. Я, наконец, пустил ему кровь. Толпа вокруг нас неистово заревела, а я вернул лысому не менее хищную улыбку. Девочка шмыгнула носом и, обняв голову дроида еще крепче, уткнулась в нее лицо. Она не издавала ни звука, но по тому, как вздрагивали ее плечи, становилось понятно. Малышка плакала. — А ведь все так хорошо начиналось, — жалобно вздохнул Скай. Не сказать, что пьяные шахтеры оказались очень уж щедры на пожертвования. Но здесь был именно тот случай, когда брали не качеством, а количеством. Камнеедов было много, по-настоящему много. Черная дыра напоминала собой живой конвейер, бесконечная цепочка входящих и выходящих из бара людей почти не иссякала. У всех практически идентичные рабочие комбинезоны, одинаково усталые серые лица, словно не люди, а клоны. Складывалось впечатление, что шахтеры не задерживались внутри дольше нескольких минут. Заходили по-быстрому опрокидывали внутрь себя пару стопок местной огненной бормотухи и сразу же топали обратно на выход. Главное, что среди нескончаемого людского потока встречались добряки. Кто-то проникался корявым текстом, написанным на картонке, кто-то не выдерживал жалобного взгляда девочки, а кто-то верил в чушь, которую нес дроид, распинаясь о своих боевых заслугах перед содружеством. Таким образом пачка купюр в руках Норы постепенно росла. Им совсем чуть-чуть оставалось, чтобы добраться до рубежа в тысячу кредитов, когда из бара вывалилась Немея. И не одна, а в сопровождении троих мордоворотов. Наемница не просто сцепилась с кем-то в баре. Один из троицы, судя по скафандру, оказался полицейским, а еще один назвался охотником за головами. И все бы ничего, если бы внезапно не выяснилось, что на Неомее с недавнего времени висел ордер, предписывающий арест. Тот, который назвался охотником, вышел немного вперед. Он предложил девушке сдаться и пойти с ними добровольно. В противном случае они скрутят ее силой и все равно сдадут полицейским со станции Солис. Мы в любом случае получим за тебя награду. В его голосе звучала угроза. Лицо наемницы не отражало признаков страха или сомнений. Наоборот, ее самодовольная ухмылка выглядела словно лезвие бритвы, острое и непоколебимое. — Я очень сомневаюсь, что вы получите за меня награду. — Если этого можно избежать, то я бы не хотел портить такую красоту. Охотник неспешно прошелся взглядом по фигуре девушки. И делать тебе больно. Но если ты не. Больно? Ты? Мне? У Неомей вырвался нервный смешок. Девочка, таким себя возомнила. Если вначале она смотрела на охотника с некой только иронии и даже жалости, как на глупого наивного мальчишку, то теперь все в корне переменилось. Слова парня не на шутку задели гордость наемницы, и она не была намерена спускать ему этого с рук. Сейчас разъяренную наемницу переполняла решимость разорвать в клочья не только охотника, но и обоих его прихвостней. Она абсолютно точно не собиралась избегать драки. Без всяких сомнений, не имея девица боевая и опытная, Но ей противостояло сразу трое мужчин, ни один из которых не выглядел слабаком. Внешность, конечно, бывает обманчивой, однако вряд ли бы слабаки решили заниматься охотой на преступников. По этой причине Скай не разделял присущего девушке оптимизма. При подобных раскладах для адроида исход схватки был очевиден. Даже если выложиться по полной, не жалея себя, победы ей не видать. В конечном итоге эти трое одержат верх и все равно заберут Неомею с собой. Скай чувствовал себя растерянным. С одной стороны, он давно уже хотел избавиться от девушки, и теперь ему представился такой шанс. Самому даже делать ничего не нужно, только стоять и смотреть, и наслаждаться зрелищем. Охотники за головами собирались делать за него всю грязную работу. С другой, наемница знала слишком много, и нельзя было допустить, чтобы она попала в руки полиции, тем более если ее собирались отвезти на Солис. В данный момент Цера оказалась заложником ситуации и временно застряла на Саунме. И если, точнее, когда Неомея сдаст их местоположение ликвидатору из синдиката... Тогда у команды не останется другого выбора. Им придется бросить свой корабль вместе с грузом и, купив себе места на чужом звездолете, поскорее сбежать отсюда. На смену растерянности пришла злость. На серой поверхности лица дроида проступила пара ярко-красных разгневанных глаз. Подумать только. Вместо того, чтобы с наслаждением посмотреть, как наемницу избивают, ему, наоборот, придется ее спасать. От одной этой мысли левый глаз Скайя начал тергаться. Впрочем, уже через секунду дроид довольно прищурился. -га, га В верхней части головы появилась световая отрисовка небольших дьявольских рожек. Он придумал, как помочь девушке избежать плена и при этом сполна отыграться на ней за былые обиды. В следующий раз пусть хорошенько подумает, чье тело запирает в каюте. Дроид собирался заявить, что охотники опоздали, ведь Неомея уже поймана его экипажем. Для подтверждения своих слов он планировал продемонстрировать им надетый на девушку ошейник. Они его еще не заметили из-за приподнятого воротника скафандра, которым Неомея специально его прикрыла. Но все изменится, когда Дроид активирует ошейник, тогда уже ни у кого не возникнет вопросов. Скай сразу же принялся притворять в жизнь свой план помощи. Нужно было успеть до того, как словесная перепалка между наемницей и охотниками достигнет своего апогея и начнется драка. Иначе у последних мог возникнуть вполне законный вопрос. Почему Дроид ждал столько времени, прежде чем заявить о своих правах? Времени вдаваться в подробности и полностью описывать возникшую проблему не оставалось поэтому дроид сразу перешел к сути и сходу попросил у Декстера код активации ошейника. Как выяснилось, для подобной просьбы кредит доверия между ними оказался маловат. Парень прочитал сообщение Ская, но даже не удосужился хоть что-то ответить. Не добившись желаемого, Скай сразу же обратился к старику Блюму. На этот раз он был несколько более многословен, и передал доктору куда больше информации для размышления, нежели капитан. На всякий случай, для большей острастки, Скай немного приукрасил ситуацию. И это сработало. Старик Блюм проникся вырисовывавшейся на горизонте пока еще призрачной угрозой и пошел дроиду навстречу. Он согласился с аргументами дроида и практически во всем поддержал предложенный им план, кроме одного момента. Доктор отказался передать код доступа к кошейнику. Блюм настоял, что сам проведет активацию по первому требованию дроида. «Старый живот. скривился Скай, прочитав ответ доктора. Он-то не собирался ограничиваться всего одной активацией и намеревался устроить наемнице незабываемую электрошоковую терапию. Вероятно, старик Валентайн догадывался об этом и, опасаясь за жизнь Амеи, во избежание летального исхода, решил лично включить ошейник. Впрочем, дроид попытался выбить согласие старика ударить предельно мощным зарядом, чтобы наемница гарантированно потеряла сознание. Ведь иначе девушка только разозлилась бы и наговорила бы много лишнего, тем самым сделав невозможным разрешение проблемы с охотниками мирным путем. Дроид напомнил о том, что в этом мире часто нужно выбирать меньшее из двух зол. Попросив представить себе возможные последствия провала, Скай сумел убедить старика в необходимости решительных действий. За это время вокруг уже успело собраться несколько десятков любопытных наблюдателей. Некоторые, особо смелые или особо пьяные, иногда и то, и другое сразу, даже пытались вступиться за девушку, поэтому охотник отправил напарника в полицейском скафандре сдерживать толпу в стороне от них. Закончив переписку со стариком, Скай сразу же обратился к охотнику, под изумленным взглядом ничего не понимающей наемницы. Дроид лаконично заявил, что девушка является их трофеем, а все происходящее — не более чем досадное недоразумение. «Если обратите внимание...» то заметите на ее шее специальный ошейник. Прежде чем охотник успел переварить услышанное, глаза девушки округлились. Неомея догадалась, к чему вел дроид и поняла, что сейчас случится, однако не успела ничего сказать. О кругу пронзил громкий треск мощного электрического разряда. Девушку неестественно выгнула На несколько мгновений ее наэлектризованные волосы будто ожили, они забавно поднялись вверх в вихре статического электричества. Через пару секунд все закончилось. Неомея рухнула на землю неподвижной куклой, лишенной сознания. Именно с этого момента все пошло наперекосяк. «Пакуем!» — охотник похлопал товарища по плечу и двинулся к Неомее. «Рад, что мы во всем разобрались». — Что значит спокойно? Дроид осознал, что сотворил глупость и принялся писать Декстеру. Тот и так наверняка уже направлялся сюда, но было не лишним немного его поторопить. В надежде задержать охотников до его прибытия, решил пойти на небольшую провокацию. Собственно, ничего хитроумного. Скай перешел на оскорбление, обвиняя тех в трусости. Охотники и полицейский Скаф никак не отреагировали. А вот третий немного обиделся. Ладно бы еще дроид, а так всего лишь голова. Все, считай, ты договорился. Сейчас проверим, удержит ли тебя местная гравитация. Лысый напарник охотника решительно направился к Скайу. Во многом только испугавшаяся и начавшая громко плакать Нора и спасла дроида от незавидной участи быть отправленным при помощи мощного пинка к звездам. Девочка разревелась, и охотник, не желая привлекать еще большего внимания, позвал друга обратно. А через минуту к месту событий подоспели Декстер в сопровождении Грона. И Скай практически сразу с огромным облегчением нажаловался им на наглых охотников. Только теперь дроид смог спокойно выдохнуть. Решив, что хотя он малость и облажался, все-таки черная полоса миновала. Впрочем, и на этот раз он ошибся. Пусть уже и не столь масштабные, но неприятности для него не закончились. Беда пришла откуда не ждали. Пока Декстер вел спор с охотником, зрителей стало еще больше. На поднятый шум вместе с шахтерами подтянулись и безопасники Изида. Один из охранников корпорации очень заинтересовался лежавшим у ног Норы карточным плакатом. Слово за слово — и пачками от их купюр из рук девочки перекочевала к наглому офицеру. Скай попробовал возмущаться, называя действия безопасника обычным грабежом. Однако тот быстро заткнул дроида, напомнив, что в «Содружестве» есть статья об ответственности за использование детей для занятия попрошайничеством, и на Саунме она тоже действует. Дроиду ничего не оставалось, кроме как согласиться — оплатить штраф на месте. Охранник разом разбогател почти на целую тысячу кредитов, оставив девочке на мороженое лишь жалкую двадцатку. Впрочем, горевал дроид недолго. Стоило ему только услышать, что на предстоящий бой принимаются ставки, он сразу приободрился. Он попросил нору поднести его поближе к невысокому коренастому шахтеру с дредами на голове. Тот в окружении парочки зазывал, Принимал у работяг ставки. «Коэффициент на победу пацана и туриста!» Он смерил хмурым взглядом девочку с головой дроида и после недолгой паузы все-таки ответил. «На этих? Один к восьми». «Как-то маловато», — расстроенных мыкнул Скай. «Маловато?» — брови букмейкера удивленно приподнялись. «На охотников вообще ставки принимаю один к двум». Кто там еще? А Аарон почувствовал, как кто-то настойчиво дергает его за штанину комбинезона. Он обернулся и снова увидел перед собой маленькую девочку. А какие теперь коэффициенты? Спросила голова дроида. Шахтер вздохнул и покосился на дерущихся. Охотник с напарником с самого начала доминировали на поле боя. Сейчас же их превосходство стало неоспоримым. Тотальное превосходство по всем пунктам. Если молодой пацан еще хоть что-то из себя представлял и все еще неплохо держался, то турист в пляжной рубашке к этому моменту уже оказался практически повершен. Он истекал кровью. А еще у него неожиданно обнаружились какие-то проблемы с глазами. Потеряв свои затемненные очки, над которыми только ленивые не подшучивали, здоровяк стал до ужаса неуклюжим. Если не шутишь и действительно хочешь поставить на эту команду, Тогда я думаю, он замолчал и сделал вид, что задумался, размышляя лишь над тем, как получить наибольшую выгоду, не спугнув при этом потенциальных клиентов. Могу предложить ставку в тридцать. Уважаемый Аарон, Дроид подслушал, как шахтеры обращались к букмекеру. А экспресс-ставки вы понимаете? Внимательно слушаю, заинтересовался тот. Скай принялся перечислять, на что именно хотел бы поставить. Он увлекся настолько, что даже сам Аарон, опытный букмекер, не мог удержать улыбку и нервно кивал головой, при этом предвкушая легкий заработок. Чем дольше говорил Дроид, тем шире становилась улыбка Аарона. Дроид называл настолько нереалистичные варианты событий, что в какой-то момент Шахтер перестал перемножать коэффициенты, Он был уверен, что даже существу бесчисленное множество параллельных вселенных, такая ставка не сыграла бы ни в одной из них. Поэтому, не волнуясь, что ему, возможно, придется выплачивать солидный выигрыш, он ответил первое, что пришло в голову. Коэффициент 500. Устраивает? Букмейкер светился от счастья, понимая, что от настолько щедрого предложения глупый дроид ни за что не откажется. Обрадовался Скай и обратился уже к Нори. «Отдай денежку этому дяде».